Глава 6. Арван Пейшуту собирался лично командовать сражением на финальной стадии и настоял на том, чтобы Шри Хон Оуэн его сопровождала. Правда, он позволил ей взять с собой Ямиля единственная уступка, на которую пошел генерал. Они присоединились к группе техников морских пехотинцев и боевых дронов, отправившихся с орбиты в Париж на Диони. Их корабль летел на высокой скорости совсем низко над равниной. к югу от общего хребта, соединяющего кратеры Рэм и Румул. Затем машина набрала высоту, перемахнула через длинные насыпи обрушившихся валунов и ступенчатые обрывы и приземлилась рядом с небольшим гермокуполом, на который пришелся сильный удар. Каркасные опоры были погнуты, скручены и сломаны. Несколько уцелевших панелей покрывал белый иней. Опустился люк в нижней части фюзеляжа. Выехали три бронированных автомобиля с пехотницами и техниками и устремились по дороге Идущие вдоль края кратера. Бразильцы захватили уцелевшую термоядерную электростанцию, и теперь техники собирались проверить ее системы управления, реакторные камеры, теплообменники и трансформаторы, а также обследовать территорию на наличие мин-ловушек и прочих возможных диверсий. Шри и Емельчо вместе с арвамом Пейшоту отправились на четвёртом БТР в транспортный узел на окраине города. Их сопровождали два боевых дрона, по одному спереди и сзади. Орван пояснил, что вражеские силы, охраняющие периметр, подверглись массированной атаке и были вынуждены отступить. Однако в городе еще тлеют отдельные очаги сопротивления, а снайперы стреляют по всем захватчикам, которые попадают в прицел. Генерал пылал энергии. Он то указывал на неглубокий кратер, где в тот момент шел бой, то заговаривал со своим помощником, то обращался к Шри со словами: "Теперь недолго". Морские пехотинцы захватили железнодорожную станцию в одном конце города и товарные склады в другом. Двигаясь по обоим фронтам, бразильские силы в конечном счете достигнут центра, и тогда останется только прочесать районы. Мы пытаемся установить связь с мэром и предложить ему сдаться, сообщил Арвам. Два представителя города уже обратились к нам с просьбой заключить мир, но, насколько нам известно, они не из числа командования. Мы пока не знаем, есть ли у них вообще командиры. Вполне возможно, что даже мэр не в состоянии прекратить эти стычки. Генерал ответил на звонок, изучил что-то на планшете своей помощницы, после чего приказал женщине организовать оборону лагеря, тщательную проверку парка по обе стороны реки и наблюдение за территорией. Затем он повернулся к Шри. Сражения за пределами города оказались кровавыми, а внутри будет намного хуже. Это их владения. Здесь у них укрытия, окопы для снайперов. Они могут передвигаться незаметно. Однако вам не стоит волноваться на этот счет. У меня есть хорошие новости. Нам удалось захватить жилище Авернус. Порадуйтесь, профессор доктор. Вы на стороне победителей. Так сказать, на передовой линии истории. А ведь мы сегодня и правда творим историю. С падением Парижа остальные города тоже сдадутся. Конечно, урок жестокий, но просто необходимый. Немножко везения, и вы тоже получите желаемое, даже больше. Вы захватили территорию Авернус, но не её саму. Пока что так. Мы даже не знаем, на Дионе ли она сейчас жива или мертва. Где бы Авернус ни находилась, живая или мертвая ли, вам удастся первой взглянуть на ее последнее пристанище. А совсем скоро вы получите доступ ко всем местам, где она творила свою магию. Допустим, Авернус погибла, тогда ее секретов вам хватит до конца жизни. Разгадывайте на здоровье. Генерал отвернулся и вновь заговорил по телефону. Всё все труднее было скрывать свои нарастающие опасения. Лично для нее все зависело от того, найдут они Авернус живой или нет. Однако битва за Париж достигла финальной стадии, а гения генетики и след простыл. Ни намека на то, куда после ареста ее отвезли вместе с дочерью и командой. Шпиона, которого бразильцы подослали в Париж, тоже никто не видел. Он установил жучок в доме Авернус и до того, как рухнула парижская сеть, переслал множество записей. Тем не менее, он так до сих пор и не присоединился к захватчикам. В Сериже оказалось всецело во власти Арвама. Он мог распоряжаться ею по своему усмотрению избавиться от нее, когда сочтёт, что профессор больше не приносит ему пользы. Беррит тем временем лежал в гибернационной камере и также принадлежал Арваму. Шери лично отдала его в заложники как гарантию своей готовности сотрудничать. По крайней мере, Альдру ничто не угрожало. Мысль о том, что ее смелый умный мальчик жив и сейчас находится в безопасности в ее уединенной крепости, продолжает дело ее жизни, служила единственным утешением. БТР проехал через горный проход, и их взору предстал город. Его длинный остроконечный многогранный купол спускался по внутреннему склону кратера к самому дну. Посередине купол изгибался наподобие человеческого локтя и тянулся вдаль, возвышаясь над нагромождением мелких куполов и бетонных укрытий. Возле огромных панелей по всей длине купола клубился дым. Дома, парки все терялось за этой плотной стеной. Париж горел. Волнение и тревога охватили шри. где-то там Авернус, в городе или на равнине над неднекратера. Она обязана быть там. Где же еще? Бронетранспортер съехал вниз по скату к большому шлюзу. Внешние двери были вырваны, а внутри помещения виднелись подпалины, дыры от шарпнели и мелкокалиберного оружия. Все в машине застегнули гермокостюмы и высадились. В условиях слабой призрачной гравитации двигаться приходилось осторожно. Люди добрались до маленького вспомогательного шлюза И оказались посреди крытой площади. Один за другим через люк влетели боевые отруны, и процессия стартовала. Вниз по неработающему эскалатору, проложенному внутри стеклянной трубы к водопаду в форме подковы, который служил источником реки, проходившей через весь город. Насосы, что обеспечивали рециркуляцию воды в реке, повредили или отключили. Водопад не работал. Сухим оказалось и русло, сбегавшее вниз по склону среди лугов и крохотных рощиц, где тлели остатки пожаров. У дороги, извивающейся среди деревьев, стоял кордон морских пехотинцев в гермокостюмах. Арван пайшуту открепил шлем и бросил его помощнику, пожал руки всем солдатам, а затем отвел в сторону лейтенанта. Несколько минут они что-то обсуждали, после чего генерал похлопал офицера по плечу и вернулся к Шри и остальным. "Тот чиз до самого конца парка", сказал он. "Да, и можете снять шлемы. Воздух полностью пригоден для дыхания". Пехотинцы захватили полдюжины двухместных трайков с каркасами из композитных материалов и широкими шинами, предназначенными для низкой гравитации. Все они были раскрашены в яркие цвета. Си на заднем сиденье. Ямельчо направлял мотоцикл следом за тем, на котором передвигался Арван Пейшоту и его помощник, вниз по крутой белой дороге. По бокам мчались дроны, их объемистые фигуры метались то в одну, то в другую сторону. Мимо проносились деревья с установленными на них платформами и свисающими с ветвей кабелями. Ряди ситущих кустов, пятна лугов, на разных уровнях под многопанельной крышей тента, вокруг подвесных ламп дрейфовали клубы дыма. Стоял резкий запах паленого пластика. Совсем рядом с дорогой, среди деревьев что-то горело. У самых корней полыхал сбитый боевой дрон. Жар был настолько сильным, что проезжая мимо, Фри ощутила прикосновение яростного тепла к лицу. В голове родилась картина: целый лес, нет, весь город охвачен пожаром. Она высказала свои опасения Ямилючо, но тот лишь ответил, что сейчас ни у кого нет времени тушить огонь. Все либо сражаются, либо прячутся. Впереди показалась развилка, и они свернули налево. Под мостом в сухом русле реки, навалившись друг на друга, лежали два тела в гражданской одежде. Кровь окрасила длинную лужицу застойной воды среди камней. На противоположном берегу полыхало белое здание с плоской крышей, из огромной дыры в стене валил густой черный дым. Струйки потоньше вырывались из окон. Широкая площадь была усеяна трупами. Процессия свернула с дороги на тропинку, тянущуюся среди сосен, и та вскоре вывела их к одноэтажному зданию с белыми стенами без намека на окна. Сердце Шри заколотилось. Она узнала местность. Она уже видела ее на фотографиях с камер наблюдения. Территория, где до ареста проживала Аверну с командой. Все казалось нетронутым. Квадратные ворота украшали мотки колючей проволоки. В одном углу собрались несколько морских пехотинцев в бронированных гермокостюмах. Кто стоял, кто сидел, но все поголовно наблюдали за тем, как горит город. Вновь прибывшие слезли с мотоциклов Арвам Пешуто подхватил Сери под руку и повел мимо офицеров. Помощник генерала Ямельчо и два боевых дрона следовали за ними. Один из пехотинцев предупредил Арвама, что они не полностью контролируют территорию. На это генерал лишь пожал плечами и сделал похвастный жест в сторону города. "Если Авернус приедет оттуда, промолвил он, то очень скоро ее найдут. Впереди раскинулся большой парк с деревьями и лужайками, расчерченными белыми тропинками. Дальше за ним лежал центр города. Здесь наклонная стена купола соединялась с более или менее ровной секцией на дне кратера. В спирали и соты со свободной планировкой, низкой гравитации, спрятанные прозрачные футляры вторичных куполов, вот что представляли собой общественные здания и группы жилых домов. разбросанные среди площадей и парков по обе стороны от широкого высохшего русла реки. Позади тянулись вычерченные по линейке квадраты старых районов. Отовсюду поднимались столбы дыма, образуя густой туман. Поблизости и вдалеке раздавались громкие хлопки, завывания, напоминающие крик банши, и грохот выстрелов. Арман показал несколько мест, где велись самые ожесточенные бои. Жители Парижа пояснял он. Возвели баррикады поперек основных проспектов и на мостах через реку. Местные защищали каждое здание и перемещались по подземным каналам коммуникации. Мои люди жизнью рискуют. Стоит только очистить квартал, как эти сукины дети выскакивают в тылу и открывают огонь. Пожары по большей части тоже их рук дело, рассказывал Арвам. Похоже, они скорее разнесут город, чем сдадутся. Значит, нам нужно как можно скорее закончить битву. Послышался свист падающего предмета, а затем негромкий удар. Что-то приземлилось среди деревьев позади дома. Вдруг клумба белых роз на окраине парка исчезла, столбе красного пламени и черного дыма. Вокруг парили тлеющие частички грязи и медленно опускались на землю. Арвам загоготал. Мартиры. Поверить только, они используют против нас мартиры. Воздух, раскрыв отсеки с оружием и приготовившись к бою, поднялись дроны. Раздался третий взрыв, накрыв команду горящим пеплом. Я мельчо повалил ширина землю, помощник генерала тоже распластался, а сам Арвам выхватил пистолет. и принялся палить в сторону парка. Мгновение спустя дроны тоже открыли огонь из старых, но безотказно работающих пушек. Разрывные снаряды светились красным в полете. Грохот стоял невероятный. Ливень пуль обрушился на стену здания на другой стороне парка, и та рухнула, за ней поехала крыша. Крохотная фигурка выбежала из дома, но тут же попала под перекрестный огонь, ее её изрешетило и отбросило в сторону. Дроны мгновенно прекратили пальбу и замерли словно статуи. Только дымок поднимался от их пушек. В звенящей тишине раздался спокойный, громкий голос Арва Мэпшоту. Он приказал морским пехотинцам, охраняющим территорию, как можно скорее добраться до того места и зачистить здание по периметру. Солдаты выстроились в линию и побежали вперед, но тут про еще снаряд из мортиры. Взрывом одного пехотинца подбросило в воздух. Он безжизненно рухнул на землю и уже не двигался. Дроны вновь открыли огонь и снесли стену соседнего, с уже разрушенным здания. Затем также синхронно прекратили стрелять. Двое солдат склонились над погибшим товарищем. Один из них поднял глаза на Арвама и покачал головой. "Заморозьте его и оставьте", приказал генерал. "Нам еще надо выиграть войну". Мужчины вытащили мешок, завернули в него труп, запечатали и потянули за кольцо, тем самым запустив химическую реакцию, благодаря которой температура внутри будет поддерживаться на уровне 2 градусов Цельсия. Мне нужно, чтобы вы немедленно заняли эти дома. сказал Арвам помощнику. Дроны выпустили противотанковые ракеты, ударив справа и слева по зданиям вдоль дальнего периметра. В крайних домах образовались громадные дыры, остальные загорелись. Из разрастающегося облака пыли и дыма посыпались обломки. Морские пехотинцы двинулись вперед и рассредоточились по парку. "Крепкие орешки, упертые», сказал Арвам. «Самоубийцы, смертники. Даже если мы выйдем на связь с Марисей Баси, не уверен, что они сдадутся. Все же попытаться стоит". Мы же не варвары в конце концов. Для гражданских, вооруженных одними мартирами, они неплохо бьются, заметил я Ямельчо. И, видимо, перестрелка заставила его понервничать, потому что, как правило, секретарь Шри молчал, если его не спрашивали. Чистое везение, беспечно бросил генерал. Похоже, ничто не могло нарушить его несокрушимого хорошего настроения. Может, они вас узнали, предположила Шри. Она злилась за то, что ее поставили на линию огня. Может и так, Арваму эта мысль, судя по всему, пришлась по вкусу. Он прислонил ладонь козырьком к озырьком колбу и наблюдал за тем, как солдаты скрываются в горящих домах. Затем он обратился к профессору, заявив, что для нее тоже имеется одно небольшое дельце. Арвам хотел знать, не оставила ли Авернус после себя чего-нибудь интересного. На стене перед входом в дом Авернус виднелись выщербины, но в целом здание было невредимо. Небольшой туннель с двух сторон, огражденный дверями, вел вкрытый внутренний двор. над головой вставленная фуллереновая сетку переливались желтые и розовые панели разных размеров из алмазного стекла среди клумб с тропическими растениями стояли капсулы для сна на одной стороне отгороженная колоннадой расположились комнаты со свободной планировкой ковры и подушки вытащили и разбросали по саду а некоторые закинули в фонтан там в центре чаши возвышался огромный черный камень из его вершины била струя воды и ручейками стекала по бокам валуна Кто-то нарисовал красной краской на белой стене напротив колоннады куриную лапу и обвел ее кругом. На полу в одной из комнат были свалены печатные книги. Шри подняла одну. Книга раскрылась на первой странице и раздался мужской голос. «Окажусь ли я в этой жизни героем или же станция отойдет кому-то другому, на этих страницах вы найдете». Фраза столь точно описывала ее собственную ситуацию, что Шри вздрогнула, словно кто-то подкрался к ней сзади и вдруг сказал что-то над самым ухом. Потребовалось несколько минут, чтобы удостовериться. Из личных вещей Авернус здесь не осталось ничего, кроме книг и чистого куска пластика, который ей передал Ямельчо. Стоило профессору до него дотронуться, как фрагмент ожил. На нем повторялась часть панорамного снимка, запечатлевшего пол в пещере, где произрастали диковинные органические формы. Скрыв спрятала его в накладной карман своего скафандра, дважды по кругу обошла сад, но больше ничего необычного не обнаружила. Она и сама не знала, что рассчитывала найти, но все же ощутила разочарование. Растения оказались самыми обыкновенными: пальмы с пильчатыми листьями, карликовые финиковые пальмы, бамбук, цветущая акации. У стены напротив входа раскинула своей ветви смоковница. На одной из веток я мельчо обнаружил маленькую ящерку, чья чешуя полностью соответствовала оттенку и текстуре гладкой серой коры. Однако стоило шри оторвать животное от дерева, как по ее телу пошли красные и черные полосы. Тогда даучены отрезала у ящерицы палец и положила в пробирку. В клетке из бамбуковых палочек сидел бледный сверчок длиной в два больших пальца Шри. Женщина постучала по перекладинам, и насекомое выдало чистый, красивый обрывок мелодии. "Полагаю, Моцарт", сказал Арвам, чем сильно ее удивил. "Мне попадался такой на рынке в Радужном мосту", сказала Шри. "Они встречаются на всех спутниках". "Заберите с собой", распорядился генерал. "И проверьте все остальное". Это самое обыкновенное растение, ничего необычного. Нячереза тоже казалась ничем не примечательной, пока вы ее не потревожили. Ну, хамелеонизм вряд ли можно перечислить к оригинальным ее генетическим модификациям. В мгновение Арвам Пристально смотрел на Шри, а затем забрал у своего помощника планшет и повернулся к ней спиной. Профессор принялась за работу, а внутри нее бурлила холодная ярость. Она срезала образцы каждого вида и раскладывала по пробиркам, которые помечал я мельче. Они обработали уже половину сада, когда раздался звук, словно глубоко под землей захлопнулась гигантская дверь. Поднялся ветер. Он склонил стебли бамбука и сколыхнул его восковые листья. В уши шри, как будто посыпались иголки. Двери во входном туннеле закрылись. Мозаичная крыша заскрипела и застонала над головами. Пастельная тона ее алмазных панелей стали ярче, когда клубы дыма рассеялись, обнажив яркие лампы под куполом на фоне черного неба. На другой стороне сада Арван Пайшуту Швырнул планшет помощнику и приказал мужчине установить место, где нарушилась герметичность купола. Только тогда Шри осознала, Париж лишился воздуха.